глава 108 об Изабетете и других влюбленных Рассказывает дальше Бакачу в книге станавел что в городе Мессине в Италии жила одна девушка по имени Изабетта и три ее брата никак не выдавали ее замуж из-за своей скупости. У них был управляющий и помощник во всех делах красивый и обходительный молодой человек которого их отец воспитывал с детства. Звали его Лоренцо. Случилось так, что он и Изабетта часто виделись по делам, и они полюбили друг друга. Некоторое время они радовались, и все шло хорошо, но потом братья заметили их любовь и сочли большим оскорблением. Чтобы не позорить сестру, они не хотели придавать дело огласке и решили убить юношу. Однажды они пригласили его с собой в загородное поместье. Приехав туда, они убили его в саду и похоронили тело под деревьями. Вернувшись в Мессину, они намекнули домашним, что Лоренцо отправился далеко по их поручению. Изабетта, которая сильно любила юношу, очень опечалилась от того, что ее друга не было теперь рядом. Она сердцем чувствовала нехорошее, и однажды, Движимая чувством не удержалась и спросила у брата, куда они отправили Лоренцо, на что брат ответил ей гордо. «А тебе зачем это знать? Если еще будешь спрашивать о нем, тебе не поздоровится». Тогда поняла Изабетта, что братья заметили их любовь и твердо уверилась в том, что они убили Лоренцо. Она стала носить траур по нему, когда оставалась одна. А по ночам, без сна и отдыха, она горько плакала, и так горевала по-любимому, что заболела. Под предлогом болезни она попросила у братьев разрешения отправиться ненадолго отдохнуть в их загородное поместье, и они разрешили. Когда она оказалась одна в том саду, где был похоронен Лоренцо, сердце подсказало ей, как всё было. Она стала внимательно смотреть и увидела свежий холм земли там, где лежало тело. Тогда она разрыла землю киркой, которую принесла с собой, и обнаружила тело. Она стала целовать его в большой печали, предаваться безмерной скорби. Но так как хорошо знала, что не может там долго оставаться из страха быть замеченной, она прикрыла тело землей и взяла голову своего друга, отрубленную братьями. Покрыв ее поцелуями, она завернула ее в прекрасную вуаль, и похоронила в одном из больших горшков, в которые сажают левкой, и сверху посадила прекрасную траву со сладким ароматом под названием базилик. С этим горшком она вернулась в город. Она так дорожила этим горшком, что не отлучалась ни днем, ни ночью от окна, у которого она его поставила, и поливала его только своими слезами. Это длилось долгое время. Хотя мужчины говорят, что женщины легко забывают, Напротив, казалось, что горе Изабетты растет с каждым днем. Базилик на плодородной почве вырос большим и красивым. Говоря кратко, Изабетта столько времени проводила у горшка, что некоторые соседи заметили, как она беспрестанно плачет над горшком у окна, и сказали братьям. Те стали за ней следить и обнаружили ее глубокий траур, чему были очень удивлены. Одной ночью они похитили ее горшок. Каково же было ее горе, когда на следующее утро она его не обнаружила. Она просила вернуть ей горшок как единственную милость и говорила, что оставит им свою долю наследства, если только получит его назад. Она жалобно говорила, стенала. Увы, в какой недобрый час родила меня матушка вместе с такими жестокими братьями, которые так ненавидят меня и мои малые радости, что даже несчастный горшок с базиликом, который им ничего не стоил, не захотели мне оставить и не хотят возвращать, а я прошу его в качестве моей доли наследства. Как будто это что-то важное, что я прошу их мне отдать. Несчастная горевала так, что слегла в постель и заболела. Что бы ей ни предлагали, она от всего отказывалась, просила только отдать ей ее горшок. И умерла от печали. Я не думаю, что это была выдумка, так как о ней и о ее горшке сложили жалобную песню и до сих пор ее поют. Что я могу тебе сказать? Еще я могла бы рассказать тебе истории о женщинах, охваченных безрассудной любовью, которые слишком сильно любили, и не изменяли ей. Бокаччо рассказывает об одной женщине, которую муж заставил съесть сердце ее друга, и больше она не стала ничего употреблять в пищу. Так же сделала и дама Дюфаель, которая любила владельца замка Декуси. Хозяйка замка Вержи умерла от слишком сильной любви. также погибла и Изольда, которая слишком любила Тристана. Деянера, которая любила Геркулеса, убила себя, когда он умер. Нет сомнений в том, что велика и постоянно любовь женщины, если она отдала кому-то свое сердце, хотя существуют и легкомысленные жены. Но эти грустные примеры и многие другие, которые я могла бы привести тебе, не должны воодушевлять женщин отправляться в опасное и гибельное море безрассудной любви ведь она всегда заканчивается потерей благ и чести, а также душевными и телесными страданиями. Но что еще более важно, мудро поступят те женщины, которые по благоразумию постараются ее избежать и не слушать тех, кто без конца старается их соблазнить.